Глава 350 Попробуй угадать, какая у него фамилия. За пределами зала Трёх Ионов старейшина деревне спокойно парил в воздухе, отчего отшельник Ценю не удержался и, взглянув на него, процедил. «Брат да, достаточно расслаблен. Ты, кажется, не беспокоишься о том, сможет ли твой ученик пройти испытание Трёх Ионов. Уверенностью в нём тебя не занимать». Старейшина вспоминала кресли-качёлки, изготовленным для него на заказ цениму, и улыбнулся. «Я уверен в способностях внучка. Несмотря на то, что испытание от Зала Трёх Ионов не самое простое, на протяжении веков многие люди с ним успешно справлялись, а Мойер не слабее кого бы то ни было из них». Взгляд Ценью замерцал. «В Зале Трёх Ионов проверяют Трияна блога и Бородал должен знать все за и против данного дела. В конце концов, ты был одним из тех, кто тоже побывал там. «Как это сам?» — вздыхая сказал старейшина. «Я выбрал прорыв небесного иона». «А ты?» «Прорыв водного иона», — ответил сынью. «Я проиграл, а ты победил. Вот почему ты превзошёл меня». «Причина, по которой я превзошёл тебя, лежит не в том, что я достиг прорыва небесного иона, а в том, что я больше старался. Вот и весь секрет». Старейшина посмотрел на него, говоря с серьёзным выражением лица. «Мой боевой дух сильнее твоего, как и способность противостоять неудачам и невзгодам. Просто небольшая разница в личности привела к тому, что разрыв между нами медленно, но постоянно увеличивался. Наследие маленькой нефритовой столицы на самом деле не уступают залу императора людей. Если бы твой боевой дух был сильней, твои достижения не уступали бы моим, а может, даже превосходили». Чувствуя себя некомфортно, отшельник ценью фыркнул и сказал. «Прорыв небесного иона...» «Прорыв земного эона и прорыв водного эона. Как ты думаешь, что из этого выберет император людей?» «Он выберет сильнейшее!» Не колеблясь, ответил старейшина. Тело ценью вздрогнуло, а на его лице расцвело неверующее выражение. «Прорыв трёх эонов!» Кивнув, старейшина неторопливо сказал. «Его вера сильнее, чем моя в его годы, не говоря уже о боевом духе». «Он обладает не имеющими себе равных несравненной верой в себя и боевым духом, поэтому он обязательно выберет прорыв трёх ионов». «И всё же ты ни капельки не волнуешься?» Не удержавшись, закричал отшельник. «Ты же проходил подобного рода испытания. Ты ведь знаешь, насколько сложен прорыв трёх ионов. У него нет шансов одержать верх!» «На самом деле...» Улыбнулся старик, отчего его лицо сморщилось, как высушенный мандарин. Его улыбка была уродливой, но полной счастья. «Мойр уже сильнее, чем я в его возрасте, просто он сам этого ещё не понял. И я не просто бахвалюсь. Он должен пройти прорыв трёх ионов». Лицо Цинью внезапно похолодило, он усмехнулся. «Брат Дао, я не думаю, что его уверенность непобедима. Просто твоя уверенность в нём непобедима. Тем не менее, ты не из нашей маленькой нефритовой столицы» так что ты не знаешь, насколько ужасен прорыв Трёх Ионов. Ему придётся столкнуться с молодым богом в той же области, что и он. Тело тирана никогда не проигрывало практикам божественных искусств в одной области», гордо проговорил старейшина. Отшельник Цанью практически впал в безумие. Снова это пресловутое тело тирана. В истории был только один человек, который прошёл прорыв Трёх Ионов. Он был признанным небесным святым культом святым, который появляется раз 500 лет. За всю историю существования маленькой нефритовой столицы только он сумел пройти прорыв трёх ионов». Отшельник усмехнулся, добавив. «А потом он умер. Его попросту забили до смерти секта Дао, дворец Золотой Орхидеи и все праведные практики в мире. После этого было несколько других провозглашённых святыми, но когда они вошли в зал трёх ионов, попробуй угадать, прошли ли они тест. Нет!» «Они были избиты до состояния полумёртвых свиней, их даже вытаскивать пришлось из Дала Трёх Ионов, ибо самостоятельно сделать этого они попросту не могли. Я уже молчу про то, что никто из них не попал в зал ПТЦ!» Старейшина поразился. «Были настолько бесполезные святые?» Отшельник Ценью был явно недоволен последней ремаркой и закатил глаза. «Тот бог не один из тех фальшивых богов небес, а истинный бог!» В противном случае Сюи Шэн Хо из Высших Небес не задержался бы в нашей маленькой нефритовой столице на такой долгий срок. На небесах довольно много так называемых богов, но ты ведь знаешь разницу между фальшивыми и истинными богами. Истинный бог достигает области бога во всех аспектах, в то время как ты обладаешь только аспектом бога меча. Старешин промолчал, но вдруг улыбнулся и сказал, Моэр никогда не проигрывал раньше, так что первый проигрыш тоже будет полезен для него». Если он не сможет удержать вверх, это будет означать, что он недостаточно усердно трудился, чтобы раскрыть весь потенциал тела Тирана. Отшельник Цин Ю готовый в любой момент свихнуться, по-настоящему удивился. Неужели в этом мире существует такой учитель? Я хотел бы знать происхождение этого бога, взгляд старикаഷ്ണ сверкнул. Интересно, может ли Ду Гэу поведать мне об этом? Выражение лица Цаня, находящегося в зале Трахаона, помарочнело. Было три молодых бога, и если бы кто-то из них был помещен в империю вечного мира, каждый оказался бы величайшим в шести направлениях. Они могли оказаться даже сильнее, чем такие люди, как Дао Цзи и Фу Цзи. И самым важным было то, что, независимо от опыта или широты горизонта, молодые боги намного превзошли бы их. Хуже ситуацию не придумаешь. Каждый молодой бог представлял один и он, а когда они объединились, их способности были почти равны истинному юному богу в области шести направлений, То есть его способности были невероятны. Три старых бессмертных не провожали практиков, осмелившихся бросить вызов трёх ведь гении, естественно, обладали сильной уверенностью, но уверенность была просто уверенностью. По белому свету бродило не так много тех, кто и правда мог пройти испытания трёх ионов. Однако так как Цанему пошёл именно по этому пути, его конечный результат будет зависеть от удачи. Молодой бог перед ним был невыразителен и выглядел как бесчувственная машина, Внезапно его сила вырвалась вперёд, а сам он за один шаг оказался перед юношей. «Никто не сравнится с моей скоростью!» Удивился Циньму, когда гром пророкотал в его ушах. Звук достиг его только после того, как бог уже сблизился с ним. «Бум!» Юный бог послал удар, гром разразился от вибрации пространства. Это не было силой божасного искусства, а ненормальным явлением, вызванным освобождением чистой силы физического тела, практике божественных искусств физического тела полагались не на божественное искусство, а на сугубо мощное тело. Циньму не сдвинулся с места, чтобы увернуться, отправил свой собственный удар навстречу. Их удары двигались по воздуху и мелькали, как миражи. Зрачки Циньму сократились, божественные ноги небесного расхитителя Одноногого встретили своего первого достойного противника. Так как Одноногий был богом воров номер один в мире, его скорость, естественно, должна была быть несравненно высокой, Настолько высокая, чтобы враги и преследователи не могли поспевать за ним. И именно таким образом старик тренировал себя. Если бы кто-то и сказал, что он в какой-то степени стал богом, то это благодаря его ногам. Когда Ценемо был ещё совсем молод, он совершенствовался рядом со стариком, а когда достиг шести направлений, совершенствовал их до предела самостоятельно. Говоря исключительно о скорости, даже Пань Гуэнцо был не так быстр, но молодой бог перед нём не уступал ему в скорости. Внезапно раздался громкий взрыв. Их кулаки столкнулись. В долю секунды Цанему выполнил восемь громовых ударов тысячерукого Будды. Он походил на огромного Будду с тысячи рук, направляющего бесчисленные кулаки на своего противника. Его кулаки были настолько быстры, что ослепляли глаза и не могли быть пойманы обычными взглядами. Кулаки старого Ма были провозглашены кулаками Будды. Область Будды также была областью Бога. Совершенствование Маа было сосредоточено на его кулаках, властных и непоколебимых. Тем не менее, у них также было множество изменений, поэтому даже при том, что он остался только с одной рукой, та всё ещё могла быть как тысяча рук. Даже если старик не использовал магическую силу, сила его физического тела могла сделать его движения ещё более мощными, чем божественные искусства. Когда оцениму повторял за дедушкой Маа, пытаясь совершенствоваться, он страдал больше всего. Восемь громовых ударов также были кулачным навыком, в который он вложил максимум усилий, но молодой бог смог блокировать его. И даже больше ему удалось ударить в ответ. Циньму закричал, его аура внезапно стала дикой и властной. Парень из великих руин естественным образом унаследовал их дикую властную природу. С яростью и дикостью навыки ножа появились среди его кулачных навыков. Своими руками, как ножами, он фанатично рубил все препятствия перед собой — растекая всю несправедливость, которая осмелилась встать на его пути. «Ножи мясника, ножи безумия!» Небесный нож был безумен, ведь осмелился поднять свои ножи на небеса. Его навыки ножа были навыками ножа безумца. С переполненной убийственной аурой двумя клинками в руках он осмелился убить всех членов королевской семьи, включая самого императора, а также направить свои ножи на небеса на богов. Две быстро движущиеся фигуры промелькнули в небе, звенящие звуки раздавались с чистотой цоконя дождя. Ценемо в неистовой манере применял свои навыки, по-видимому воспроизводя сцену, когда мясник потерял всякий рассудок, понося небеса и вызывая ещё на них своими ножами. Небесный нож, но его богоподобные ножи были заблокированы богом. Сердце Ценемо начало неистово биться, узорчатые знаки различных запутанных форм бёшно закружились в его глазах, являя миру четыре неба. Пробуждение глаз девяти небес! В шести направлениях его магической силы было достаточно, чтобы отобразить в его глазах слой глаз небес Кинвари, и, как правило, этого вполне хватало. Глаза небес киновари, голубые глаза небес, зелёные глаза небес и просто глаза небес с эффектами этих четырёх глаз, перекрывающих друг друга, из его глаз вырвались пять цветов, чёрные зрачки в центре стали насыщенней, даже, казалось бы, глубже, благодаря чему можно было чётко уловить каждое движение противника глаза слепого были глазами бога они могли видеть сквозь все выдумки несуразицы и ложь все движения и все божественные искусства будучи способными захватить каждое движение противника и предсказать следующий ход они могли видеть чудо божественных искусств противника и решить их чтобы нацелиться на слабые места в этот момент Снимо увидел глаза своего противника и Тот использовал другой навык пробуждения глаз, не похож на пробуждение глаз девяти небес. Лоб молодого бога раскололся и показался третий глаз, в котором завертелось пять звёзд. «Не может быть!» Циньмо увидел луч света, начинающие сиять в божественном глазу противника. Божественный глаз активировал свою силу. Противник был также опытен в божественных глазах, но его божественный глаз имел соответствующее божественное искусство, в то время как слепой, обучается Циньмо, не передавала ему божественное искусство. Жизненная начала собираться в глазах паренька, и узорчатые знаки построения небесных глаз стали кольцами зелёных глаз небес, голубых глаз небес и глаз небесной киновари. Это был не первый раз, когда он использовал свои глаза в качестве пушки истинного происхождения. Когда он был в перевале Цинмань, ему уже доводилось опробовать эту силу. «Ты тоже тело тирана!» Глаза цынему загорелись. «В таком случае давай посмотрим, чьи божественные глаза лучше!» Их божественные глаза вспыхнули светом, и пять блестательных лучей бросились друг на друга. Скорость была настолько высокая, что никто не мог увернуться. Прежде чем божественные глаза молодого бога активировались, Цанимо определил их атрибуты. То, что вырвалось, было пятицветным цветом, который отличался от глаз мечей Луньюи, больше походило на пятицветный божественный меч, который шёл прямо на него. У молодого бога было три глаза, Три луча пятицветного света определённо не обладали обычной силой. Бум! Две фигуры упали с неба. Они оба были поражены божественным светом и рухнули на землю, поднимая огромное облако пыли. Вскочив, Цаньмуз сделал глубокий вдох холодного воздуха. Чтобы блокировать атаку, он использовал технику очищения тела и ци Великих Небесных Девольских Рукописей. Девять трансформаций три состояния. Эта техника была чрезвычайно опасна. Ведь в прошлом, когда он совершенствовался в ней, она высосала из него всю энергию, тогда его тело стало похоже на спичку, а сам он почти умер. Совершенствование этой таинственной техники требовало от него достаточного количества пополняющих энергию духовных пилюль. В течение последующих двух лет после того неудачного эксперимента он с особой аккуратностью, даже опаской использовал эту технику для совершенствования своего физического тела и жизненной ЦИ, И на данный момент он уже достиг четвёртой трансформации второго состояния. Его жизненная отцы была на четвёртой трансформации, первая трансформация была отцы как радуга, вторая — свинец-ртуть, третья — как огненный дракон, а четвёртая трансформация открывала Великую Печь. Словно спрятав огромную круглую печь для пилюль в своём теле, жизненная отцы внутри него походила на пылающий, защищающий его тело огонь, а когда она соединилась с его физическим телом, похожим на закалённую сталь, он смог отразить удар. «У меня есть великие небесные дьявольские рукописи, техники, оставленные моими предками!» Сынему проворно выскочил из ямы. Через несколько шагов он взобрался на гору и посмотрел туда, куда приземлился молодой бог, тихим голосом добавив, «Я не верю, что ты сможешь превзойти мои божественные глаза!» Внезапные возрачно сузились, он увидел фигуру, медленно выходящую из пыли и проясняющуюся. «Ещё жив? И, сдав протяжное шипение, Ценему взялся за беззаботный меч, но тут же обнаружил, что не может его здесь использовать. Тем не менее, его жизненная ци вырвалась вперёд, в то время как он сам устремился к молодому богу. «Если я не могу использовать своё духовное оружие, я создам его!» За пределами зала трёх ионов отшельник Ценью улыбнулся неторопливо сказал. «Бога зовут Чон Мин. Если подумать, какое совпадение, он тоже из деревни Беззаботной. Попробую угадать, какая у него фамилия.